«Ты проходил боевую подготовку, участвовал в реальных военных действиях», — сказал Визерс. «Твой спутник — черный дракон, элита Левантийского спецназа. Ваш корабль набит оружием. Что тебе кажется сомнительным?» «Ты хочешь втравить меня в очередную историю», — сказал я. «Мне это очевидно». «Ты уже по уши в истории», — сказал Визерс. «Я предлагаю тебе сотрудничество, и это единственный вариант для тебя. Куда тебе еще идти?» Когда речь идет о сотрудничестве, людей обычно не используют слепую. Люди все время хотят знать больше, чем нужно, сказал Визарс. Обычно перегрузка информации не приводит ни к чему хорошему. Ну, поговорил ты с Кридоном, и что он тебе такого полезного сказал? У тебя есть источники информации среди скари? Ты сомневаешься в моем профессионализме? Кридон рассказал мне о других. Да, он мне тоже о них рассказывал. В одном кредо ошибается, ты — не другой. Вот ты об этом сказал, и у меня прямо от сердца отлегло. Я полагаю, не мезида человечества, это Феникс, — заявил Визерс. У меня на руках есть документальные свидетельства о четырех фактах его гибели. Один раз я даже наблюдал его смерть собственными глазами. Нет никаких сведений о том, что ему удалось выбраться из того бардака, что он устроил на станции. И тем не менее, я не сомневаюсь, что он объявится снова. Он каждый раз воскресает из пепла. Собственно, поэтому его и называют Фениксом. И у всего этого есть какое-то рациональное объяснение, поинтересовался я. Первое, что приходит на ум, Феникс отнюдь не террорист-одиночка. Но я думаю, что эту версию вы уже проверяли. В пользу твоей теории говорит также и то, что Феникс каждый раз выглядит по-другому, согласился Визарс. Впрочем, это легко можно списать на пластическую хирургию. Но все гораздо сложнее, Алекс. Он, вне сомнения, не одиночка, но я также сомневаюсь, что он просто террорист. Немезида? Другой? Я предпочитаю использовать иной термин, сказал Визерс. Регрессоры. По аналогии с войной регресса, которая не только затормозила развитие человечества, но и отбросила его на несколько веков назад, заставив нас изменить вектор. Знакомый термин «прогрессоры», «регрессоры» — его очень любили использовать писатели-фантасты XX века. И хотя первые в их творчестве появились раньше, зато угадали они со вторыми. «Регрессоры — это четвертая сила?» — спросил я. «Почему тебе так нужен Феникс?» «Феникс мне нужен для того, чтобы подтвердить или опровергнуть несколько теорий, а также получить ответы на многочисленные вопросы», — сказал Визерс. И несмотря на то, что регрессоры — это сила, я думаю, что не та четвертая сила, которая нам нужна. Их присутствие не меняет общего баланса сил. Тем более, что присутствуют они уже очень давно. Со времен войны регресса? Ты думаешь, что они спровоцировали критическую ошибку, после которой искусственный интеллект исполнился желание уничтожить все человечество? Еще раньше, сказал Визерс. Скари знают о регрессорах больше нас. Я полагаю, что гегемония столкнулась с ними первой. Это логично, если принять во внимание, что Скари являются самой старой расой галактики. Самая жизнеспособная теория вчерашнего дня гласила, что регрессоры одержимы теорией равновесия, сказал Визерс. Когда человечество только делало первые шаги, Скари уже владели десятками звездных систем, и гегемония могла уничтожить нас одним ударом. Нам удалось выяснить, что именно так с Кари собирались поступить, когда на них напал неизвестно откуда взявшийся корабль-разрушитель. Борьба с которым стоила ящерам половина их флота. После той бойни они надолго забыли о человечестве, а когда вспомнили, нас было уже слишком много. Атака разрушителя по сей день является самым масштабным вмешательством регрессоров в историю наших трех рас. А война регресса? «Если верить теории равновесия, то это второе по масштабности вмешательство», – сказал Визерс. «Война регресса случилась в то время, когда на Земле была чрезвычайно популярна идея геноцида Клинонской колонии. Если бы не война регресса, отнявшая у человечества огромное количество ресурсов, Клинонская империя сегодня могло бы и не существовать. Ты хочешь сказать, что регрессоры ослабили Скари, чтобы дать шанс человечеству?» а потом ослабили человечество, чтобы дать шанс клинонцам, — сказал я. То есть именно по их воле сейчас в исследованном секторе космоса находятся три расы, примерно равные друг другу по силам. А теперь регрессоры провоцируют войну между нами. Зачем? Чтобы дать шанс еще кому-то? Мы никого не нашли, — сказал Визерс. Ни на одной из известных нам планет нет даже намека на зарождающуюся разумную жизнь никого, кому могло бы помешать наше присутствие в галактике. «Не думаешь же ты, что регрессоры искусственно подвели нас к войне на уничтожение?» – спросил я. «Ну, может, ты именно так и думаешь, но зачем это им понадобилось?» На этот вопрос у меня нет ответа. Я же сказал, что теория равновесия была самой популярной теорией вчера. Сегодня она вызывает определенные сомнения – И именно потому, что Феникс, которого мы считаем регрессором, сделал все, чтобы спровоцировать конфликт между Империей и Альянсом. Асад сказал, ты за полгода знал, что произойдет на станции», — вспомнил я. «Откуда?» «Сначала я должен тебе кое-что объяснить», — сказал Визерс. И я приготовился к очередной порции лапши, которую он вешал мне на уши. Как правило, когда Визерс начинает что-то мне объяснять... Количество вопросов, на которые я не могу найти ответы, только увеличивается. Слияние существует, но главная цель этой организации совсем не в том, чтобы помирить Империю и Альянс. Главная наша цель – избавить галактику от влияния регрессоров, которые постоянно вмешиваются в естественный ход событий. Почему ты не сказал мне этого раньше? Потому что раньше ты был не готов это услышать, сказал Визерс. И ни за что бы мне не поверил. Еще месяц назад ты ничего не знал о других, и наверняка подумал бы, что я тебе лгу. В слиянии принимают участие не только люди-клинонцы, но и Скари, которым тоже не слишком нравится вмешательство в их историю. Что ты знаешь об оракулах? Почти ничего. Оракула ⁇ это особи Скари, обладающие паранормальными способностями и сращенные с искусственным интеллектом. «Сказал Визерс. Очень сложная операция, для которой подходит один из миллиона Скари, и после которой выживает примерно один из тысячи. Оракулы обладают целым рядом способностей, и одна из них заключается в том, что они видят будущее. Не слишком далеко и не всегда ясно, но иногда они могут делать вполне жизнеспособные прогнозы. Это фантастика».